Достав из нагрудного кармана серебряный портсигар, сигар я закурил. Только здесь, на войне, я понял, насколько удобная эта штука. Сигареты не мнутся и не ломаются, а под дождем можно не думать, как сохранить их сухими. Но ведь раньше, в нашем времени, когда на каждом углу по ларьку, торгующему табаком, считать это проблемами мог или параноик, или эстет, чью душу грело само наличие портсигара. Встряхнув пепел, я уставился на гравировку на крышке. Рубленным готическим шрифтом там было написано «Поздравление для какого-то Андреаса с окончанием технического училища». «Убей бог, не помню, у кого эту вещицу забрал?» «Да и вообще все эти зарубежные гости!» Францы, Германы, Людвиги и Андреасы уже давно слились в моем сознании в сплошную стилизованную киноленту. В памяти остались лишь яркие детали, вроде широко распахнутых глаз на лице, искаженным испугом, цепочки входных отверстий на обтянутой серым сукном спине или стиснутых в последнем предсмертном спазме ободранных пальцев. А вот наши, и живые, и мертвые, помнились хорошо и сосредоточенно на брови Вадима Чернова, когда он пытался въехать в очередную, показанную ему мною мульку, и хитрый прищур Семена Акимовича, когда мы грузили спертое у немцев в зерно, и наивный взгляд Лидочки-комсомолочки. Те моменты, когда док ей по ушам ездил. Плохо, что семью свою вижу только во сне. Пару раз даже просыпался с ощущением, что сын плачет и зовет меня. Но позволить подобное могу только ночью. Днем же старательно гоню сентиментальность прочь. Ну вот, замечтался и не заметил, что рядом уже пару минут кто-то есть. Повернулся Зельц. Титель постелил и сидит рядом в черных сатиновых трусах и майке с вермахтовским моролом на груди. А что, мы все так ходим? Среди трофеев чистых, сменных, бежнего белья хватало, а мы, мальчики небрезгливые, да и маскировка нормальная, по крайней мере, в такой вот ситуации, как голова. Утем А рука. Лешки явно скучно. К тому же со мной у него отношения наиболее теплые, что ли? Бродягу он боготворит, как великого учителя. Командира, похоже, слегка побаивается. Люка, впрочем, тоже. А Тотен у нас офигеть, какой занятой и секретный. Нормально поболтать у парня получаться только со мной, доком или ваней. Но ну, от Серегиных шуток... У Дымова явно начинает гореть предохранитель в башке, и он больше пятнадцати минут обычно не выдерживает. «Сам видишь, вместо ответа слегка качаю поврежденной конечностью на перевязи. Жалко. На гитаре еще не скоро играть сможешь. А сам что, научись и будешь скоморошить вместо меня? А слова я тебе надиктую». — Брось подкалывать, Антон! — строгим тоном заявил бывший милиционер. — Чтоб так, как ты, несколько лет заниматься надо. Что я, не понимаю, что ли? Вот война закончится. Домой вернусь и в студию запишусь. Честно слово. — Запишись? А я что, против? — Ты как думаешь, немцев скоро побьем? — внезапно спросил Леша. — А хрен его знает, честно ответил я, первое пришедшее в голову. Пророчествовать и давать наколки на еще несуществующие вторые майские праздники не хотелось. Да и вдруг из-за наших деяний День Победы в будущем будут праздновать 4 февраля или, например, 10 сентября, что даже прикинуть не можешь. Ну, проанализировать там. Честно? Нет. Но на скорую победу я бы не рассчитывал. Да ты сам видел, как немцы воевать умеют. Но мы же и все равно бьем, горячо заявил Лешка. Бьем, кто же спорит. Но одними диверсиями войну не выиграешь. Считаем, мы просто помогаем тому солдату, что сейчас в штыковую под Смоленском идет. А вот тому, кто под Кременчугом или жмеренкой сейчас от фашистских танков отбивается, наши местные подвиги уже не так важны. А на других фронтах неужели таких групп нету? Все-таки иногда я забываю о разнице в восприятии мира местными и нами. Для того же Дымова... Факт встречи с невероятно крутой группой диверсантов является достаточным основанием считать, что где-то еще по полям и лесам необъятной бегают такие же. Вроде как танк Т-35 на параде. Показали? Значит, есть. И на помощь, в случае чего примчиться, ломая по пути толстенные деревья и разваливая по бревнушку избы, как в кинохронике показывают. И объясняй, не объясняй, что ни один вменяемый танкист на дерево толщиной в метр в здравом уме машину не направит. Бесполезно. Стереотип такой. У моих современников свои стереотипы. Крутые спецназовцы, стреляющие на бегу от бедра, или не менее крутые хакеры за минуту взламывающие сервера Пентагона. Но в начале века 21-го у народа накопилось значительно больше цинизма и критического восприятия, нежели в середине 20-го. По крайней мере, у тех, кому телевизором и идиотскими статейками популярных в популярных журналах мозги не отсушило. Поэтому и пришлось ответить, Максимально тактично. — Может, и есть где. Мне, сам понимаешь, нарком и его замы не докладывают. — Ну да, верно, — протянул Лешка. — Слушай, а ты не думал, что после войны делать будешь? В Англию поедешь, да? Или в Америку? — Блин, мне бы твой оптимизм, комсомолец Дымов. Тут о завтрашнем дне с испугом думаешь, а он про после войны. И подлючье подсознание немедленно подкинуло ни разу неоптимистичную процентовку доживших до победы из числа тех, кто принял на себя первый удар немцев. Для моральной стимуляции, наверное. Пришлось допустить на себя загадочный вид, и взять паузу, секунд этак на сорок. Молчание было истолковано Дымовым правильно, и развивать тему он не стал. А тут еще и скручи свистнули, так что я с полным оставанием поднялся и повернулся к бывшему милиционеру спиной, давая понять, что разговор пока закончен. Свистел казак. Впрочем, не полагаясь на звуковые сигналы, он еще и руками... Яростно размахивал. «Тох, сходи, глянь, что там у них стряслось!» Негромко попросил фермер. «Зельц, спину старлею прикрывай!» И, заметив, как Лешка потянулся за мундиром, добавил. «А это тебе нахрена? Ствол возьми и топай. Не на строевом смотри, чай».